Глава двадцать пятая От изумления приоткрылся рот. Недоуменно склонив голову на бок, я жалобно обреченным голосом спросила «Вильгельм?» В душе еще теплилась надежда на то, что ритуал прошел немного криво, и собака под действием некроманских чар заговорила «Ну что вы, прелестная незнакомка!» Я была готова поклясться, что пес заигрывающе улыбнулся. Итан Барлоу, миледи. Да какая она миледи, низко прорычал Крейтон и посхватился. Как ты сказал, Барлоу, сын известного верховного магистра Эндрю Барлоу? О, а ты не так глуп, как показался на первый взгляд. Оскалился пёс, внезапно вызывая мой смешок, несмотря на абсурдность ситуации. Стой. А как же душа Вильгельма? Нельзя возвращать ректору собаку в теле, который поселился нелегальный иммигрант. Но дело не только в этом. Я хотела вернуть именно Вильгельма, а не кого-то другого. Но «Ну, ты так шарахнула, даже я, видевший много раз отца в деле, был поражён. Спит твой Вильгельм мягким беспробудным сном. Когда я уйду, он проснётся, охотно пояснил Итан. И когда ты уйдёшь? скептически поинтересовался Крейтон. А я подумала, что мы, наверное, очень нелепо сейчас выглядим. Сидим на четвереньках возле гексаграммы в полутёмном помещении и разговариваем с собакой. Хорошо, что никто нас не видит. Пёс подскрёб лапой бок и тряхнул ушами. "Думаешь, мне самому приятно находиться в теле собаки?" тогда, как ты попал в него? осторожно уточнила я. "Так вы же сами вызвали", хмыкнул Итон. А я некромант. Ну, точнее, собирался им стать. Но я уже многое знаю. Отец натаскал. Услышал зов и воспользовался случаем. Меня-то похитили. Как похитили? Одновременно воскликнули мы с Дерриком. А откуда мне знать, как? Искренне удивился будущий некромант. Я приехал в Эстмир, поступать в академию, решил сходить в лавку. Города не знаю, заблудился. Онинулся уже в подвале, скованный по рукам и ногам. Иногда мне приносят воду и еду, но лицо похитителя припрятано за маской, руки в перчатках, одежда закрытая. В общем, мне нужна ваша помощь, если хотите, чтобы душа вашей собаки пробудилась. Переглянувшись с невероятно мрачным Крайтоном, я тяжело сглотнула. И как мы тебе можем помочь? Мы ведь на практике, в лесу. В лесу? Кажется, пёс нахмурился. И это осложняет дело. Но в любом случае я не покину тело собаки, пока вы не найдёте моё, безчувственное, лежащее в подвале. Жизненные функции временно заморожены старинным заклинанием Вита, что дословно означает жизнь. Меня это мой отец научил, гордо добавил он и на радостях непроизвольно повилил хвостом. Он ещё условия ставит, возмутился Крейтон, вставая с пола. Да я просто изгоню этого задохлика обратно и всё. Руки парня засветились зеленоватым светом. Нет, ты что, с ума сошёл? Вскочив следом, я ухватила некроманта за рукав джемпера. Итан же сказал, что его похитили, как ты можешь быть таким бесчувственным? Я бесчувственный? Взвёлся Крейтон, впившись в моё лицо гневным взглядом. Ты даже не знаешь, говорит ли этот нахал правду. Как можно быть такой доверчивой? Это может быть чья угодно душа, а он придумывает, чтобы смыться. Бёс широко зевнул. Ругайтесь, ругайтесь, не буду вам мешать, и лёг, устроив наглую морду на лапах. Нет, я тоже был не в восторге от незваного гостя, но нельзя просто взять и бросить человека в беде. К тому же, кто знает, вдруг душа Вильгельма не проснётся, если просто взять и выгнать Итона. У нас есть 2 дня отгула, красноречиво шепнула я Крайтону. А что, если парня действительно похитили? Ты простишь потом себе, что не помог ему? Хм? Крейден раздражённо потёр лоб. Мы должны хотя бы проверить эту информацию. Да в любой газете можете прочитать, подняв голову произнёс пёс. Отец меня точно ищет, наверняка и выкуп огромный предложил. Я опустилась на колени и дружелюбно насколько смогла улыбнулась псу. Мы поможем, но ты должен вести себя как обычная собака, чтобы не привлекать лишнего внимания. Если ректор узнает, мы, возможно, уже не сможем тебе помочь. Ректор не узнает, устало произнёс Крайтен. Когда ты пошла гулять с его псом, он срочно уехал в министерство вместе с магистром Фордом, а за нами оставили присматривать младшего магистра. Я задумалась. Если имеет место похищение, то глупо молчать и прикрывать свои задницы. Жаль, на самом деле, он бы точно смог разобраться. А когда вернётся? Крайтен пожал плечами. Но магистр Оран тоже может выписать нам отгул в город. Мы же не дети уже, практиканты. Но прежде чем бросаться на поиски, нужно всё хорошенько обдумать и подготовиться. Выспаться в конце концов. Наши резервы практически на нуле после такого хмм призыва. Ну, вы набирайтесь, только не слишком долго, зевнул пёс. И это, покормить меня не хотите? Выдержав красноречивый взгляд Крейтона, я взяла собаку на руки и направилась на выход. Ты будешь жить в доме директора, чтобы не вызывать подозрений. А у него мягкая кровать, поинтересовался Итан, хотя я бы предпочла, чтобы молчал. Нас могли услышать. Бриджит раздался вздох Деррика за спиной. Давай осторожнее там, и приходи на ужин. Он развернулся и поспешил в другую сторону. Я уверена, проверять слова несносного мальчишки. Ты не ответила, настойчиво повторил пёс. Я не сплю на жёстком Слушай, процедила как можно сдержаннее. Тебя вообще в подвале держат. Не время жаловаться на условия. И будет лучше, если ты помолчишь, пока мы покидаем казармы. Как скажешь, милая. Покладисто согласился он и лизнул меня в щёку. Испуганно дёрнувшись, я спешно вытерла влажный след рукавом, моментально покраснев. Ладно, когда так делает собака, но это же парень. Эй, Бри! Из-за колонны мне навстречу шагнул ужастенный Спасибо за помощь, вполне искренне улыбнулась я. Разве так благодарят? Губы парня растянулись в лукавой ухмылке. Может, ты прекратишь меня избегать и поблагодаришь как следует? Как следует? нахмурилась в ответ. Послушай, но парень прервал меня на полуслове, шагнул и попытался заключить в объятия, несмотря на то, что я держала собаку. Давай мириться, малыш. Я очень по тебе скучаю. Всего один поцелуй, и ты вспомнишь, как нам было хорошо вместе. Он потянулся ко мне, точно намереваясь впиться в мои губы своими, но немного не рассчитал. Бигль в моих руках подпрыгнул, оскалившись, и тяпнул ужасти на занос. Мои глаза широко распахнулись от удивления, а приставути парень схватился за пострадавший нос и выматерился. Пёс угрожающе рычал. Да пошла ты вместе с чёртовой псиной. Обиженно выругался бывший ухажёр и быстро скрылся за поворотом. "Спасибо", усмехнулась я и понесла Итана кормиться.